Бог послал Гавриила в город Назарет к девушке из рода Давида по имени Мария, обрученной с Иосифом. Ангел сказал Марии, — Благодатная Господь с тобою, благословенна ты между женами. Лука, глава 1, стихи 28-29. Мария смутилась от этих слов, а ангел продолжал, — Не бойся, Мария!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 Мария спросила, каким же образом это произойдет, ведь она не познала мужа. Ангел ответил, что Святой Дух найдет на нее, сила Всевышнего осенит Деву, поэтому рожденный ею сын будет сыном Божьим. Все это во власти Бога, ведь и бесплодная Елисавета зачала сына. Тогда Мария сказала, «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Лука, глава 1, стих 38. И в гимне воспела Бога, который дал ей величие и славу. Рассказывая об обстоятельствах рождения Иоанна и Иисуса, автор Евангелия от Луки уже с самого начала подчеркивает, что Мессией будет Иисус, а Иоанн — его предтечий. В Евангелии от Матфея учение о приходе Мессии излагается следующим образом. Один из пророков, Исаия, предсказал, что Мессия будет рожден Девой. Исаия, глава 7, стих 14. Другими словами, если Иисус Мессия родится от непорочной Девы, то отцом его не мог быть обыкновенный человек. Иосиф, узнав о беременности Марии, хотел тайно отпустить ее, но к нему во сне явился ангел, который сказал, что ему нечего бояться принять в дом Марию поскольку она понесла от Святого Духа, а рожденный ею сын будет спасителем рода человеческого. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се дева в очреве приимет и родит сына». Матфей, глава 1, стих 22. В Евангелиях от Матфея и от Луки говорится, что Иисус родился в иудейском городе Вифлееме. Для Матфея все просто. Там жили родители Иисуса, Марии и Иосиф. Лука же считает, что хотя Мария и Иосиф были жителями Назарета, им пришлось пойти в Вифлеем, родной город Иосифа, чтобы выполнить указ императора о переписи населения. Мария была в это время на сносях. Здесь наблюдается разночтение в связи со временем родов. Матфей считает, что Иисус родился в царствование Ирода, умершего в четвертом году до нашей эры, а Лука связывает рождение Иисуса с указом императора Августа о переписи населения, который был выполнен прокуратором Кверинием в седьмом-восьмом VII годах. Повторяем, что евангелистов интересовала не точная дата, а только появление на свет Мессии, великого пророка. Лука подробно рассказывает об обстоятельствах, связанных с рождением Христа. Глава 2, стихи с 1 по 20. Римский император Август издал указ о переписи всего населения. Всем жителям предписывалось вернуться в родные края. Поэтому Иосифу пришлось покинуть Назарет и идти в Вифлеем, в город Давида, вместе с беременной женой Марией, также происходившей из дома Давидова. Здесь, в Вифлееме, Мария родила сына, заперинала его, а поскольку не было им места в гостинице, уложила его в ясли. Неподалеку пастухи сторожили свои стада. Вдруг перед ними появился ангел, и слава Господня осияла их. Пастухи испугались, но ангел успокоил их и сообщил радостную вещь, что родился Спаситель, которого они найдут в яслях. Затем появилось многочисленное небесное воинство, славящее Бога. Когда ангелы отошли на небо, пастухи решили пойти в Вифлеем посмотреть, что там случилось. В Вифлееме они нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев младенца, пастухи рассказали о словах ангела.